Да сони оттуда приехали, глубоко мысльно заявил Пак. Значит там что-то есть. А раз так, то и нам надо. Чего это нам надо, ядренка червяка? Заинтересовался Хреноредев. Ты чё хитрец, мозги нам закручиваешь? Значит надо туда и переть, закончил Пак. Ну и поперли, занервничал Буба. Чё встали, придурки? по пёрлик, кому говорю? Ладно, гидрён и грмыхал, согласился с хренаридев. Я как коллектив стало быть. Попёрли гидрён. Они пошли всё быстрее и быстрее шаг, до тех пор, пока трёхногий инвалид не взмолился: "Поти, потише, потише бы, дорогие сотоварищи, мочи моей нету". Чудовище тебе, сотоварищ", отозвался боба. И детеныши Эды Огрызкиной упокою ее черт душу с дьявола. Пак ответил дипломатичнее. Надо поднажать хрен о Редиев. Ты уж поднапрягись. И куда было одеваться хрен о Редиеву? Он поднапрягся, да так, что обкостлялся товарищей, вырвался вперед, вновь почувствовал себя незаменимой частью общества, пускай и небольшого, но все-таки. Общество. По дороге Хреноредьев изловчился поймать трех крысосусликов, неведомо как забравшихся в трубу, а может и живших там постоянно, и сожрал всех трех вместе с потрохами и костями. Со товарищами делиться не стал. Буба бешеным глазом сверкал на Хреноредьева, но молчал. Упак и аппетит вообще куда-то пропал. Он шел словно сам нануло. перевглядевши в темноту, покачиваясь и размахивая клешнями. Впрочем, к темноте они уже немного по привыкли. Глаза преноровились и, пусть не очень хорошо, но различали многое. Друг друга они больше не теряли. Их ядреный громыхало, хорошо на свет держить, нам чего-то не хватало, и мы отправились кружить. насытившийся хренредиев бодро орал песенку, которую сам же и сочинил по ходу дела. Песня звучала боевым маршем, звала в дали неведомые, толкала на подвиги. Бубачокнутый с паком по неволе начали подвывать, так веселей шагалось. Мы отважные трубалазы, ех, ядрёнык от черга! Мы разведыем все лазы и доберёмся до брага! Бубачокнутый тоже сочинил куплетик. И выдал его громовым голосищем, безбожно переверая мотив. Са, крушим же преграды, все запоры разнесём! Эхри, наредиву на радость, бось к хрену крадём! Тряхнуги инвалид не выдержал подобного оскорбления и набросился на бубу с кулаками. Они оба упали и покатились одним сплетённым комком, туся друг друга, легая, шипя, кусаясь и матерясь самыми скверным словами. Пак нагнал этот клубок и, не разбирая, кто есть кто, пять раз ткнул железякой. Дерущиеся полспокойились, приподнялись. Чтобы сохранить маршевый задор, пришлось затянуть и паку хитрецу. Ех бы подойдёл побед дебстологи, ех в тюге дедают дубу, с хде дадетивым гедоем и дадет это бубу. Вот. Нашему едри тя обрадовался инвалид. Вот это вот истинная правда. Тут вот мы согласные. Буба чокнутый долго молчал, косил налитым глазом. Потом спросил: А буба это что такое? Я не понял. Пак решил, что лучше не растолковывать ему. Ну получилось у него так для рифмы, для звучания. Буба. А скажешь этому придурку, опять потасовка начнется. Это одна вещь такая. сказал он, знаю только очень хорошая, а какая именно, не знаю. Бубу повеселел, перестал психовать. Это точно, сказал он. Откуда тебе знать? Вы все тут обалдуй и не учи, недоумки вы все тут. Спорить с этим не стали, затянули на три голоса свой новый марш. Так веселее шлось.